Глава сороковая Декер крепко спал до пяти утра. Снаружи барабанил дождь, и, встав, Амос доковылял до окна, чтобы поглядеть на него. Дождь, ветер, изредка вспышка молнии и вдогонку раскат грома. «Такая же мерзкая погода, как и это дело», — подумал он. Он поглядел на свои ступни, на миг изумившись, что видит их. Чтобы это стало возможно, его живот должен был порядком усохнуть. Давненько уже, присев на край кровати, Декер вытянул ноги. Подколенные сухожилия закрепощены, поясницы и того пуще. Физически он не изменился, но духовно. Прикрыв глаза, Амус позволил своей безупречной памяти вернуться к моменту почти двадцать месяцев назад, когда он лишился всего, что имел. Он знал, что цвет придет, оседлав его память, как паразит, присосавшийся к большой рыбе, синий. Синий цвет буквально пропитывал воспоминания о том, как он нашел семью убитой, будто кто-то бездушно выплеснул ведро краски на самое ценное сокровище, которое у него было, или колоссальная авторучка дала течь и залила чернилами все вокруг. И акцент здесь на слове «было». Молли и Кэсси больше нет, ничто не вернет их обратно. Он будет помнить их в мельчайших деталях, пока не испустит последний вздох. Это и благословение, и проклятие. Приняв душ, Декер переоделся в чистое и открыл дверь номером отеля, ведущую прямо на улицу. Он находился на первом этаже, снабженным крыльцом, с навесом, протянувшимся вдоль всего здания. Они все расположились на первом этаже он на одном конце, Марс и Джеймисон по середке, а Дэвенпорт на другом. Дождь продолжал лить вовсю. Прислонившись к столбику крыльца, Декер устремил взгляд во мрак. Он не любил обмана, не терпел лжи, не любил дурных дел, оставшихся безнаказанными. Люди творят неправые дела, тут уж никуда не денешься. И это их собственный выбор. И они должны нести бремя последствий своего неразумного выбора. Амус бросил взгляд на часы. Начало седьмого. Солнце еще только прокладывает путь сюда, с другой стороны мира. Но даже когда встанет, оно будет скрыто за толстой пеленой грозовых туч. К мотелю пристроено кафе, и добраться до него можно, не покидая навеса. На дорогу ушло две минуты. Три человека уже завтракали там. Усталая официантка наливала кофе. Увидев вошедшего Декера, она взмахом указала на небольшой зал. Очевидно, он может выбирать любой незанятый столик. Амус выбрал столик как можно дальше от остальных посетителей. Сел, взял меню и пробежался по нему взглядом. Сплошь, привет от инфаркта. Холестерин в каждом глотке. Когда официантка подошла, он заказал кофе, стакан апельсинового сока и тост и поинтересовался, яичные белки у вас есть? Увидев ее непонимающий взгляд, закинул на пробу, может, фруктовый салат. Она оглядела его дебелые телеса, и на губах у нее появилась улыбка симпатии. Само собой, милый, организуем. Сплошь, здоровая пища. Я уж позабочусь. Я отошла. Минуту спустя она принесла кофе, Декер пригубил, хороший и горячий, согревает до самых костей под неустанный стук дождя за окнами. Откинувшись на спинку стула, Амус полуприкрыл глаза и сосредоточился. Пункт первый. Рой и Люсинда Марс вели тайную жизнь с самого рождения сына. Затем изменили имена и убрались подальше от того места, где вели эту жизнь. Шрам на лице Роя Марса мог остаться от пластической операции. Пункт 2. Их показывали в национальной спортивной программе за некоторое время до убийства. Пункт 3. Рой Марс извлек содержимое депозитного сейфа прямо перед смертью. Содержимое этого сейфа и его нынешнее местонахождение неизвестны. Пункт 4. У Люсинды Марс была последняя стадия рака. Пункт пятый. Их убили, а сына выставили виновным в этом преступлении. Пункт шестой. Казнь Марса была запланирована, но его спасло признание Чарльза Монгомери. Пункт седьмой. Марса выпустили из тюрьмы. Пункт восьмой. Чарльза Монгомери казнили. Пункт девятый. Чарльз Монгомери почти наверняка лгал. Пункт десятый. Реджина Монгомери получила вещественные плоды признания своего мужа. Пункт одиннадцатый. Реджину Монтгомери убили, возможно, это сделал человек в Тойоте Авалон. Пункт 12. Кто-то хочет добраться до содержимого депозитного сейфа. Пункт 13. И этот кто-то может быть совсем не тем, кто подставил Марса. Теперь посыпались вопросы, и главное среди них, кто подкупил Монтгомери. Если человек из Авалона, то зачем? чтобы вытащить Марса на волю и проследить за ним ради отыскания содержимого депозитного сейфа? Если да, это очень неуклюжий способ добиться желаемого. С чего они взяли, что Марсу вообще известно о содержимом, не говоря уж о его нынешнем местонахождении? И почему сейчас, двадцать лет спустя? Почему не тогда же? Если уж на то пошло, почему не подвергнуть Марса в пытке перед смертью, чтобы те сами открыли местонахождение содержимого? Может, их и пытали но они унесли секрет с собой в могилу. Декер никак не мог измыслить правдоподобные гипотезы, способные примирить все эти вопросы. И это его откровенно адски доставало. Его память идеальна, но это не значит, что ответы всегда под рукой. Если кто-то ему солгал, он будет это ясно помнить, даже не догадываясь об обмане, пока не сможет сопоставить это с другими фактами, способными выявить нестыковки в утверждениях. Но тут его главный враг отнюдь не нестыковки, а просто недостаточная осведомленность. Вид у тебя такой, будто мозги вот-вот задымятся. Подняв глаза, Декер увидел стоящего перед собой Марса и жестом пригласил его за столик. Мелвин сел. — Ты поразмыслил о том, о чем я просил, — осведомился Амос. Марс кивнул, думал всю ночь. — И ничего не могу тебе предъявить, Декер. Я чувствую... Я чувствую себя идиотом. Я даже не знал собственных родителей. Вся моя жизнь вертелась вокруг футбола. Он явно хотел сказать что-то еще, но не находил слов и в конце концов просто тряхнул головой. «Не ставь на себе крест», — посоветовал Деккер. «Что-то еще может всплыть». И поглядел на официантку, направлявшуюся в их сторону с его заказом. «Хотите кофе или поесть?» — спросила она у Марса. «Только кофе». Официантка поставила перед Декером тост и миску фруктового салата. — Вот, милый. — Держу, пари, оглянуться не успеешь, как втиснешься в джинсы-стретчи. Марс бросил на Декера любопытствующий взгляд, но от комментариев воздержался и заказал кофе. Когда официантка отошла, Амос отведал фруктов и впился зубами в тост. — Так ты что-нибудь надумал? — поинтересовался у него Марс. — Я думал о многом. Главным образом, о вопросах, остающихся без ответа. Знаешь, а я вспомнил одну вещь. И что же?» – мгновенно отреагировал Декер. Официантка явилась снова, чтобы поставить кофе Марса. Дождавшись ее ухода, он сказал, «Единственная медицинская практика в городе была на Скотч-бульваре. Если мама и говорила с врачом, то только там. Туда же мы ходили и к зубному». «Хорошо», – кивнул Амус. «Сегодня же и проверим». Но я по-прежнему не понимаю, чем это нам поможет. Вследствие следствие отнюдь не точная наука. Корпишь помаленьку, пока не начнет что-то складываться. Я говорил с Мэри. Она до сих пор ерится из-за случившегося и прониклась еще большей решимостью выбить из Техаса дерьмо. Она твой хороший друг. Я думал, со мной покончено, когда мой последний адвокат от меня отказался. А потом пришла Мэри и взяла мое дело. Мы с ней много, подолгу говорили. Она была не просто моим адвокатом, она была, как ты сказал, другом. И говорили мы не только о юридических материях. Я узнал о ее семье, а она расспрашивала о моей, хотя мне и рассказать-то толком было нечего, но она все равно интересовалась. Она была готова слушать, пока я хотел говорить. Она знала, что я чувствовал к маме и папе. Она знала, что я ни за что не убил бы их. Не сомневаюсь, Мелвин. Марс огляделся, Знаешь, я думал Джеймисон будет здесь с тобой. Почему? Ее номер рядом с моим. Я постучался в дверь, когда направлялся сюда, чтобы узнать, не хочет ли она позавтракать, никто не ответил. Ты слышал ее внутри? Нет ни звука, что? Где же ей быть в этот ранний час? Положив на стол несколько долларовых купюр, Декер встал. Марс тоже. Думаешь, что-то не ладно? Вот это мы сейчас и выясним. Они поспешили из кафе к номеру Джеймисон. Декер громко застучал в дверь. «Алекс?» «Алекс, ты там?» Когда он опустил руку, чтобы достать оружие, Марс отступил на шаг. «Хочешь вышибу дверь?» — предложил Амусу. «Что это вы двое творите?» Обернувшись, они увидели приближающуюся к ним Джеймисон. «Где тебя черти носили?» — с облегчением спросил Декер, убирая пистолет. «В номере не было шампуня. Пришлось идти к стойке регистрации, и на это ушла целая вечность, потому что я никого не могла найти» а потом зашла в сувенирную лавку, чтобы купить бутылку воды. Все в порядке. Теперь да, — подтвердил Марс. Мы просто беспокоились. Ну, я благодарна за... Она осеклась, увидев бегущую женщину в одежде горничной. Той было за шестьдесят, и она явно запыхалась. По-моему, что-то стряслось, — выдохнула горничная. Что вы имеете в виду, — не понял Деккер. Пожалуйста, поторопитесь. Развернувшись, она трусцой побежала туда, откуда пришла. Все трое, побежав за ней, свернули за угол и достигли дальнего конца крыла мотеля, выстроенного покоем. Женщина указала на приоткрытую дверь. «Это номер Дэвенпорт, сообщила Джеймисон. Декер снова достал пистолет, подошел к двери и толчком распахнул ее. Заглянув внутрь, он обнаружил в комнате полнейший разгром. Они быстро обыскали номер. Дэвенпорт пропала. И вовсе не по своей воле.